Глава 27. Саманта. Послушайте, стоит задуматься о демографических характеристиках этой местности. Прежде всего, у вас есть простые труженики. В Переве много таких, вроде моего Сью. Соль земли или соль моря, потому что все они, разумеется, занимаются серфингом. Большинство из них здесь выросли и никуда не уезжали. А затем есть альтернативные типы, ваши чокнутые хиппи. А за последние 10 лет или около того сюда переехали все эти богатые чиновники и долбанные банкиры и понастроили себе на скалах огромные особняки. Однако, есть только одна начальная школа для всех детей, поэтому на школьных мероприятиях можно увидеть водопроводчика, банкира и специалиста по нетрадиционной медицине, которые, выстроившись в кружок, пытаются зависать беседу. Это нелепо. Неудивительно, что у нас поднялась буча. Вернувшись домой после спортивного праздника, Селеста увидела перед домом машину уборщиков. Когда она повернула ключ, то сразу услышала сверху рев пылесос. Она пошла на кухню выпить чашку кофе. Уборщики приходили раз в неделю в пятницу утром. За 200 долларов они наводили в доме безупречную чистоту. Узнав, сколько Селеста тратит на уборку, ее мать открыла рот от удивления. «Дорогая!» «А давай я буду приходить к тебе раз в неделю помогать с уборкой, как ты сказала нас, экономишь деньги на что-нибудь полезное». Ее мать была не в состоянии постичь размер богатства Перри. Впервые приехав в большой дом с роскошным видом на взморье, она расхаживала кругом с вежливым, немного напряженным выражением туриста, осматривающего непривычную культурную среду. В конечном итоге она согласилась с тем, что дом очень просторный». Ей казалось вопиющим потратить 200 долларов на что-то такое, что можешь и должна делать сама. Она пришла бы в ужас, увидев сидящую без дела Селесту, когда другие люди прибирались в ее доме. Мать Селесты не позволила бы себе ни на минутку присесть. Приходя домой с ночной смены в больнице, она шла прямо на кухню и готовила домочадцам завтрак, пока отец Селеста читал газету, а Селеста с братом дрались. Боже, правый, эти ее драки с братом, он бил ее, а она всегда давала ему сдачи. Возможно, если бы она не росла со старшим братом, если бы в ней не развился склад ума австралийской девчонки-сорванца. Коль мальчишка ударил тебя, сразу отвечай. Может быть, если бы она тихо разрыдалась, когда Перри ударил ее в первый раз, то этого не повторилось бы. Пылесос затих, и она услышала мужской голос, а затем взрыв хриплого смеха. Уборщики были молодой женатой корейской парой. Когда Селеста была дома, они обычно работали в полном молчании, так что, должно быть, не слышали, как она вошла. Они показывали ей только свои профессиональные лица. Она почувствовала беспричинную обиду, как будто хотела стать их другом. «Давайте болтать и смеяться, пока вы прибираетесь в моем доме!» Она услышала над головой топот бегущих ног и взрыв девчачьего смеха. «Хватит резвиться в моем доме, занимайтесь уборкой!» Селеста выпила чай, от горячего заболела разбитая губа. Она позавидовала уборщикам. Вот она сидит и хандрит в своем большом доме. Поставив кружку с чаем, она вынула из бумажника карту Амекс открыла ноутбук. Потом зашла на сайт World Vision и стала просматривать фотографии детей, претендующих на спонсорство, как это делали некоторые обеспеченные белые женщины. Она уже спонсировала троих детей и старалась заинтересовать сыновей. Посмотрите, вот маленькая Блессинг из Зимбабве. Ей приходится за несколько миль ходить за свежей водой, а вам надо лишь подойти к крану. «Почему бы ей не взять денег в банкомате?» — спросил Джош. Отвечал обычно Пэрри, терпеливо объясняя и рассказывая детям о благодарности и помощи тем, кто менее удачлив в жизни, чем они Селиста выбрала для спонсирования еще четверых детей Придется часами писать им письма поздравительные открытки на дни рождения Неблагодарная стерва Ты заслуживаешь побоев, заслуживаешь Она так сильно ущипнула себя за бедро, что из глаз брызнули слезы Завтра появятся новые синяки Синяки, которые она поставила себе сама. Ей нравилось наблюдать, как они изменяются, темнеют, а потом медленно пропадают. Это было ее хобби. Интерес. Здорово, когда у тебя есть интерес. Она сходит с ума. Она пролистнула сайты благотворительности, дающие представление обо всей боли и страданиях, которые может предложить мир. Рак, редкостные генетические расстройства, бедность, ущемление прав человека, природные катастрофы. Она платила. Платила и платила. В течение 20 минут она пожертвовала 20 тысяч долларов из денег Перри. Это не вызвало у нее ни удовлетворения, ни чувства гордости, ни удовольствия. Ее тошнило от этого. Она жертвует на благотворительность, а в это время молоденькая девушка, стоя на четвереньках, отскабливает грязные углы ее душевой кабинки. Тогда сама убирай свой дом. уволю борщиков. Но им это тоже не поможет, верно? Жертвуй больше денег на благотворительность. Она пожертвовала еще пять тысяч долларов. Отразится ли это на их финансовом положении? Толком она не знала. Деньгами занимался Перри. В конце концов, это сфера его компетентности. И он не утаивал от нее доходы. Она знала, что он с радостью одобрит все их счета и портфели ценных бумаг, стоит ей только пожелать. Но от одной мысли, что она узнает точные цифры, у нее кружилась голова. «Ой, сегодня я взглянула на счет за электричество и чуть не разревелась», призналась ей на днях Мадлен. Селестия захотела заплатить за нее, но, разумеется, Мадлен не приняла бы подобной благотворительности. Они с Эдом жили в полной гармонии. Однако существует много разных уровней гармонии, и на уровне Селесты никакой счет за электричество не мог бы заставить ее заплакать. Как бы то ни было, невозможно просто предлагать деньги друзьям. Можно при любой возможности платить за обед или кофе, но и тогда надо стараться не обидеть, не делать этого напоказ, словно деньги ее. Хотя на самом деле заработал их Перри и они не имеют к ней никакого отношения. Это просто везение, как ее внешний вид, а не какое-то осознанное решение. Однажды, учась в университете, она в превосходном настроении и легким шагом вошла в аудиторию и села рядом с девушкой по имени Линда. «С добрым утром!» — сказала она. На лице Линды появилось выражение комического испуга. «Ох, Селеста!» — простонала она. «Сегодня мне тебя не выдержать. Особенно, когда мне так паршиво, а тут ты...» «Пританцовываешь, и вид у тебя такой... Знаешь...» Она помахала рукой перед лицом Селесты, словно увидела нечто отталкивающее. Девушки вокруг них разразились веселым смехом, как будто только что было сказано вслух нечто забавное и провокационное. Они смеялись и смеялись, а Селеста улыбалась натянутой глупой улыбкой, не зная, как еще можно отреагировать на подобное поведение. Она чувствовала их неодобрение, но реагировать ей следовало, как на комплимент. «Надо быть благодарной». «Старайся скрывать свою радость», — сказала она себе. «Это раздражает окружающих». «Благодарный, благодарный, благодарный». Наверху опять заработал пылесос. За все годы совместной жизни с Пэри, Он ни разу не сделал ей замечаний по поводу того, как она тратит их... его... деньги. Лишь время от времени он мягко с юмором напоминал ей, что если она захочет, то может тратить больше. «Знаешь, мы можем позволить себе новую...» сказал он ей однажды, застав ее в прачечной, где она ожесточенно оттирала пятно с воротничка шелковой блузки. «Мне нравится это», — сказала тогда она. То было пятнышко крови. Когда она перестала работать, ее отношение к деньгам изменилось. Она обращалась с ними так же, как с чужой ванной комнатой, бережно и деликатно. Она понимала, что в глазах законы общества, предположительно, она вносит вклад в жизнь семьи тем, что ведет хозяйство и воспитывает мальчиков но все же никогда не тратила деньги Пери таким же образом, как некогда свои собственные. Она определенно еще ни разу не спускала за день 25 тысяч долларов. Сделает ли он ей замечание? Рассердится ли? Неужели она сделает это нарочно? Иногда в те дни, когда она чувствовала, что он сдерживает гнев, что это только вопрос времени, когда она его гнев в воздухе, то намеренно провоцировала мужа. «Пусть это случится, и тогда с этим можно будет покончить». И не была ли сама благотворительность лишь очередным па, возвращенным танце ее замужества? Нельзя сказать, что этот эпизод был единственным. Они посещали благотворительные балы, и Пэри, сосредоточенно кивая головой, мог предложить двадцать, тридцать, сорок тысяч долларов. Но речь шла не о пожертвовании, о победе. Меня никто не обставит, сказал он ей однажды. Он действительно был щедр в деньгах. Узнав, что какой-нибудь родственник или друг нуждается в деньгах, он без лишних слов выписывал чек или прямо, переводил деньги, отмахиваясь от слов благодарности и стараясь сменить тему. Казалось, он сам смущен той легкостью, с которой способен разрешить финансовые трудности человека. Зазвонил звонок в входной двери, и она пошла открывать. «Миссис Уайт?» Приземистый бородатый мужчина вручил ей огромный букет цветов. «Благодарю вас», — сказал Селест. «Какая же вы счастливица!» Воскликнул мужчина, словно никогда не видел женщин, получающих столь внушительные подношения. «Да?» «Конечно». Насос защекотало от тяжелого приторного аромата. Когда-то она любила получать цветы. Теперь это означало выполнение ряда задач. «Найти вазу, подрезать стебли, красиво расставить цветы». Неблагодарная стерва. Она прочитала крошечную карточку. «Я люблю тебя, прости меня, Перри». Написано почерком «Продавца цветов». Всегда было немного странно видеть слова Перри, начертанные кем-то другим. Было бы интересно продавцу узнать, что именно сделал Перри. «Какой супружеский проступок?» — совершил он накануне вечером. «Поздно пришел домой». Селеста отнесла букет на кухню. Она заметила, что букет дрожит, словно ему холодно. Она сильнее сжала стебли. «Можно было бы швырнуть цветы об стену, но это прибавило бы ей хлопот». Они шмякнутся на пол, разлетятся в разные стороны, весь ковер будет усыпан влажными лепестками, придется собирать их с пола до прихода уборщиков. Ради бога, Селеста, ты ведь знаешь, что надо делать. Она вспомнила тот год, когда ей исполнилось 25, тот год, когда она впервые появилась в суде, купила свою первую машину и начала покупать акции, тот год, когда она каждую субботу играла в сквош. У нее были трицепсы и громкий смех. А В тот год она познакомилась с Перри. Материнство и замужество превратили ее в слабую, рыхлую версию той девушки, какой она была. Она осторожно положила цветы на обеденный стол и вернулась к ноутбуку. Она напечатала слова «консультант по брачно-семейным отношениям в Гугле». Потом остановилась. Возврат, возврат, возврат. Нет. Мы там уже были и делали это дело не в домашней работе ущемленных чувствах. И надо было поговорить с человеком, знающим, что люди могут так себя вести, с человеком, который задавал бы правильный вопрос. Она чувствовала, как горят ее щеки, когда набирала эти два позорных слова. Домашнее насилие.